Глава 14. Сижу за столом, ковыряясь вилкой в омлете, щедро присыпанном зеленью. Аслан поглощает свой завтрак с аппетитом, не обращая внимания на мои терзания. «Что, аппетита нет?» — спрашивает он. Поднимаю на него взгляд. Утреннее солнце играет в его темных волосах, еще не тронутых сединой. Он так красив, и я уже привыкаю к нему. Создается впечатление, что давно его знаю. «Что говорили братья?» Спрашиваю, скрывая волнение. Подозревают ли они меня? Аслан откладывает нож, которым намазывал масло на тост, и смотрит на меня серьезно. «Они очень настойчивы, Дарина. С трудом их сегодня прогнал. Все вы спрашивали, где ты, почему не выходишь? Подозревают ли они, что ты?» Он запинается, подыскивая слова. «Что ты здесь вместо Зарины?» Трудно сказать. В животе у меня скручивается неприятный узел. Откладываю вилку, окончательно прощаясь с аппетитом. «И что ты им сказал?» Говорил, что ты плохо себя чувствуешь. Не поверили, конечно. Сказали, вечером придут снова. Вздыхаю, бросая взгляд на часы. «Вечер. Это слишком скоро». У нас так мало времени, чтобы придумать хоть что-то, что отсрочит погоню за Зариной и Зауром. Где они сейчас? Достаточно ли далеко уехали? Рано или поздно они все узнают. Говорю тихо и обреченно. Он берет мою руку и сжимает ее. Его прикосновение такое теплое и успокаивающее. Но даже оно не может развеять мою тревогу. Конечно, узнают. Я переживаю за сестру. Что они с ней сделают? Ведь она ослушалась приказа братьев. Ваши братья не всесильные злодеи. Ничего не будет, вы обе просто запуганы. Легко тебе говорить, ты мужчина. Да, мне легко говорить, соглашается он. Но обещаю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас обеих. Спасибо, шепчу благодарна. «Но я боюсь не только за себя и Зарину. Я боюсь за тебя. Если они узнают, что ты нам помогаешь...» «Он улыбается, словно мои опасения его забавляют. Не стоит беспокоиться обо мне. Я разберусь. Главное сейчас. Придумать, как выиграть время». «Может, стоит попробовать связаться с Зариной? Узнать, где они и что планируют делать дальше?» «Да, у меня в паспорте спрятан номер телефона Заура. Спохватываюсь. Сейчас принесу». Кивает муж и выходит из столовой. провожая его взглядом. Голова вообще не соображает, будто ее набили ватой. Почему я сама не додумалась позвонить Зауру? Ответ очевиден. Я все еще нахожусь под впечатлением от того, что делает со мной Аслан. Нет, я не считаю, что это нехорошие и грязные вещи. Напротив, все как в кино. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я не думала, что такое возможно в жизни и к своему стыду, с нетерпением жду. Что еще он придумает? Аслан возвращается с телефоном и бумажкой, на которой рукой Заришки написан номер. Он набирает цифры и вслушивается в гудки. Затем в трубке воцаряется тишина. Кто-то принял звонок на той стороне и молчит. «Заур?» – бормочу. «Заур, ты меня слышишь? Это Дарина!» «Дарина! Слава Всевышнему!» Слышу голос сестры, и мое сердце радостно трепещет в груди. «Как вы? Где вы?» – сыплю вопросами. «У нас ломалась машина!» – упадническим голосом сообщает Зарина. «Заур пытается ее отремонтировать, но я спряталась неподалеку». Аслан, который внимательно слушал разговор, говорит. «Скажите адрес, я направлю к вам помощь». «Ой, это твой муж?» — выдыхает сестра. «Здравствуйте, Аслан. Я хочу извиниться перед вами за то, что...» «Зарина, сейчас не время для извинений». Перебивает он. «Где вы находитесь? Хотя бы примерно?» Сестра ненадолго замолкает, и я уже думаю, что связь прервалась. Как она выпаливает? Я не скажу вам ничего. Вы с ними заодно. Зарина, стой! Подожди! Кричу, но она уже сбросила звонок. Отключилась. Растерянно смотрю на Аслана. Она подумала, что я хочу ее вернуть. Мог бы выслушать ее извинения. Упрекаю мягко. Аслан вздыхает и проводит рукой по волосам, явно сожалея о сорвавшемся разговоре. «Что теперь делать?» — спрашиваю, чувствуя, как внутри поднимается паника. «Адреса нет, машина сломана, а Зарина в панике и подозревает нас в сговоре». «Надо как-то ее успокоить, попробовать перезвонить». Аслан берет телефон и набирает номер снова. «Гудки кажутся бесконечными». И надежда тает с каждым новым. Наконец, сестра берет трубку. «Зарина, это снова я, Дарина!» «Послушай, пожалуйста, Аслан просто хочет помочь. Он не собирается тебя возвращать. У нас с ним...» «Все хорошо, мы просто волнуемся за вас!» Говорю тихо и убедительно, стараясь передать ей всю свою тревогу. «Скажи, где вы, и мы пришлем помощь. Просто скажи, Зарина!» В трубке царит молчание слышно ее прерывистое дыхание. Затем она глухо произносит: Возле старой заправки за городом населенный пункт. Там еще поле с подсолнухами. Ждите. Отключаемся и смотрим с мужем друг на друга. Я быстро попала под его обаяние, а вот Зарина не очень-то и верит ему. И ее можно понять. А вдруг он. «Нет, нет, этого не может быть. Аслан не такой. Он не стал бы договариваться с Казбеком и Ахмедом, чтобы выведать местонахождение сестры. А что, если мог так поступить? У него с моими братьями какие-то общие дела, и он вполне мог поучаствовать в возвращении беглянки». «Я отправлю за ними своих людей», — говорит муж. «Аслан, хватай его за руку, не и мертва. А твои люди...» Они вернут их обратно в город? Аслан смотрит на меня внимательно, словно сканирует. Затем берет мою руку в свою, его хватка твердая и уверенная. «Дарина, послушай меня. Я понимаю, что ты боишься, и у тебя есть на то причины. Но, клянусь, никакого вреда твоей сестре я не задумал. Мои люди привезут Зарину и ее возлюбленного сюда, в безопасное место. Здесь их никто не тронет. Я все еще не уверена до конца, но его слова звучат искренне. Должно быть, я слишком доверчива, но хочу верить ему. Ведь свою судьбу я ему уже вручила в руки, а теперь еще и сестрицыну. Правильно ли я поступаю? Хорошо, отправляй, но будь осторожен, пожалуйста, и проследи, чтобы с ними ничего не случилось. «Если ты сдашь их моим братьям, то я тебе этого никогда не прощу». Ослан кивает, на его лице ни тени обиды. Он берет телефон и отходит в сторону, чтобы отдать распоряжение. «Надеюсь, я не совершаю ошибку, доверяя ему. Но другого выхода у меня просто нет».